Глава 14. Перенесясь домой, Марита сразу направилась в библиотеку. Поставив миску на стол, она уселась в одно из кресел и задумалась. Пришедший с ней Илмар притих напротив, стараясь даже дышать потише, чтобы не отвлекать чародейку. Сегодня ночью на Валунье. Марита начала немного нервно постукивать пальцами по столу. Проведу ритуал, Лунар творит кристалл. поглотит проклятие и очистит воду». «Хорошо», — кивнул Эльмар. И это было не его растерянное «хорошо», когда он просто не знал, что ещё сказать. Это было уверенное «хорошо», означающее, что он рядом, готовый помочь и поддержать, если надо. «Да, лисёнок, мне потребуется твоя помощь. Но...» «Но...» — Эльмар выразительно приподнял бровь, игнорируя опасения в голосе женщины. Марита вздохнула, прожигая взглядом миску с проклятой водой. Её пальцы продолжали нервно постукивать по столу, однако в глазах читалась решимость. "Но", продолжала она. "Ритуал требует особой осторожности. Луна в эту ночь скрыта, а её сила непредсказуема. Если что-то пойдёт не так, проклятие может вырваться и причинить вред". Илмарс сначала усмехнулся, но потом сообразил, что Марита ждёт от него не напуску, а бесстрашия, а осознанной помощи. "Я готов", сказал он твёрдо. "Что нужно делать?" "Ты будешь моим якорем". Чередейка внимательно посмотрела на Эльмара. "На валунье это время, когда границы между мирами становятся тоньше". И она протянула юноше небольшой серебряный амулет в форме полумесяца. "Если что-то пойдёт не так, он начнёт нагреваться. Тогда просто позови меня". А теперь пойдём обедать. До вечера Ильмар старался не волноваться и вести себя так, словно ничего странного не случилось. Но он чувствовал, что Марита напряжена. Будущий ритуал почему-то её очень беспокоил. Что ж, пойдём к изумрудинке, решительно заявила она ближе к полуночи. Вода реки усилит связь с луной. Ночь была тихой, только лёгкий ветерок шелестел листьями деревьев. Чередейки приглянулся небольшой участок на берегу, где вода была особенно спокойной. Помаги. Марита достала из сумки пять свечей и вместе с Эльмаром расставила их по кругу. Миску с проклятой водой она поставила в центре, положила рядом с ней два небольших кристалла и посыпала вокруг порошком, пахнущим пряными травами. Потом, закрыв глаза, начала произносить заклинание на древнем языке. Ильмар не понимал ни слова, но чувствовал, как воздух вокруг наполняется магической энергией. Миски свечи загорелись ярким синим пламенем. Выложенные вокруг миски кристаллы засветились мягким серебристым светом, а сама миска принялась раскачиваться, как будто вода в ней пыталась вырваться наружу. Напряжённый Ильмар покрепче сжал ему лед. Чародейка подняла руки, продолжая произносить заклинание. Свет от кристаллов усилился, а крышка на миске треснула. И вода начала медленно подниматься, образуя небольшой водяной столб. Тот почти сразу потемнел, и из него полезли тени. Тьма пыталась вырваться за границы круга, с каждой секундой становясь всё более настойчивой, агрессивной. Амулет в руке юноши начал нагреваться, а чародейка постепенно бледнела и слабела, но продолжала твердить заклинание. И вдруг Ильмар ощутил, как его ладонь буквально обожгло. Он тут же кинулся к женщине, обнял её зади за талию, удерживая и не давая упасть. Я рядом, ты слышишь меня? Марита, я рядом. Свет от кристаллов ярко вспыхнул и погас. Тени исчезли. Вода в миске успокоилась и стала чистой, как будто проклятия никогда и не было. Чародейка устало вздохнула, откинувшись назад и положив голову Ильмару на плечо. Юноша по-прежнему крепко обнимал её за талию. «Луна сделала своё дело, и ты очень нам с ней помог», — прошептала Марита, даже не пытаясь освободиться. «Спасибо». Подхватив на руки обессиленную ритуалом чародейку, Ильмар понёс её домой. Юноша был так счастлив и горд, что почти не чувствовал боли в обожжённой амулетом ладони. У него и мысль не мелькнула, что можно попросить Мариту его вылечить. Он держал на руках желанную женщину и думал лишь о ней. такой красивый, уставший, спашивший целую деревню, победивший чьё-то проклятие. Уложив вчерадейку в кровать, Ильмар добрался до своей комнаты и только тогда заметил ожог на ладони в форме полумесяца. Первая острая боль уже отступила, приглушённая адреналином, но теперь вся кисть ныла до да так противно, что юноша пару раз застонал. В дверь тут же постучали. Уверенный, что это Марита, Ильмар выскочил в коридор и чуть не столкнулся со взволнованной Леаной. Увернуться от расспросов и сделать вид, что всё в порядке, не получилось. Девушка быстро добилась правды и потащила пострадавшего героя на кухню лечить ожог народными способами. Первым делом Леана протёрла ожог раствором яблочного уксуса для дезинфекции. Потом сбегла к морозильному ларю и набрала мелких ледышек, чтобы унять жар. Затем выскочила на улицу за листьями подорожника, намяла их и приложила к ладони Ильмара. После этого забинтовала руку тонкой тряпочкой. Спасибо, поблагодарил её пациент, старательно пряча взгляд. Юноша чувствовал себя неуютно. Он понимал, что Лиана заботится о нём просто так, но при этом очень не хотел сдавать ей ложных надежд. Мало ли придумает что-то, примет его искреннюю благодарность за другое чувство, а потом будет мучиться. так же, как он. Иди спать, усмехнулась девушка. Жертва. Зло-то победили? Победили. Эльмар, не удержавшись гордо, задрал нос. А потом отправился к себе, удивляясь, что рука и правда почти не болит, причём безо всякой магии. Сон пришёл к нему не сразу. Ноющая боль успела усилиться, мешая заснуть. Много раз до сильнее отвлекали от основного воспоминания о том, как Марита пристроила ему на плечо голову, а он удерживал её в объятиях, и как нёс её на руках, как укладывал на кровать, снимал туфли, помогал снять платье, накрывал одеялом. Разве после такого уснуть? Однако в конце концов Ильмаров всё же сморила, и он буквально занырнул в пугающе реалистичный сон, упав на берег изумрудинки, как раз туда, где они проводили ритуал. Сразу на все 4 лапы. Но вместо страха внутри бушевало ощущение свободы и силы. Смешно потявкивая, Ильмар помчался вперёд, против течения, в серебряную рощу. Он носился по родной земле, катался в опавших листьях, охотился за зайцем. Проснувшись ещё какое-то время, юноша лежал, глядя в потолок, и доша так словно и правда всю ночь бегал по лесу. Потом он поднял руку, чтобы проверить, как там ожог. Тряпочки на месте не оказалось. Зато на абсолютно здоровой ладони яркой меткой светился полумесяц. А ещё Эльмару помырещилось, что вся рука покрыта тонким серебристым мехом. Он тут же поднял вторую, тоже серебрящуюся от проникающих из окна солнечных лучей. Но через пару секунд мех исчез, и руки стали обычными. Может и правда показалось после такого реалистичного сна.